Я так полагаю, что флайер, выбранный полковником Визерсом, для тактического отступления в неизвестном мне направлении, был чем-то вроде машинки семейного типа, ибо багажное отделение у него оказалось вполне вместительное, и я бы даже сказал, комфортное. Стенки обиты мягким материалом, дно тоже не самое жёсткое, а пространства достаточно, чтобы периодически менять позу, и хотя выпрямить ноги мне так и не удалось, Судорог и онемение конечностей я все же избежал. Полковник вел машину плавно, без экстремального маневрирования. Наверняка стараясь вписываться в общий поток транспорта и не привлекать к нам излишнего внимания. Лишь изредка флайер покачивала в поворотах, но неприятных ощущений это не вызывало. Я даже начал подумывать, а не стоит ли мне поспать до прибытия в пункт назначения, и выяснения всех подробностей, Но сна не было ни в одном глазу. И тогда за неимением других занятий я стал думать. Итак, полковник Визерс утверждает, что имел место побег из штаб-квартиры самой могущественной спецслужбы Демократического Альянса. И на данный момент у меня нет никаких оснований в это не верить. Судя по увиденным во время побега спецэффектам, сие действо организовала тоже отнюдь не слабая группа товарищей, Ибо им удалось задействовать не только дорогостоящие транспортные средства, но и устроить на мегаполис орбитальную атаку, которая была одновременной частью плана по освобождению меня из-за стенков СБА и нехилым отвлекающим маневром. А полковник Визерс оказался двойным агентом, причем СБА была не основным его работодателем, ибо я сильно сомневаюсь, что завтра он сможет вернуться на работу, как ни в чем не бывало. Вопрос. Сколько мне известно структур, способных противостоять СБА на таком уровне? Ответ. Только одна. Военная разведка Клинонской империи. Однако далеко не факт, что список контор, способных устроить СБА веселую жизнь, исчерпывается одним этим пунктом. Мне рассказали только о Клинонской военной разведке. Интересно, с какой целью велся этот рассказ? чтобы морально подготовить меня к побегу, или чтобы еще сильнее запудрить мозги? Нет ответа. Интересно, что же во мне есть такого ценного, что целый полковник СБА, руководитель научного отдела, жертвует карьерой и рискует жизнью ради того, чтобы вытащить меня из своей же собственной организации? И не менее интересно, на кого Визрас работает на самом деле, и что будет со мной дальше? То, что маловероятная работа на должности штатного сотрудника СБА мне уже не светит, было очевидно. Визерс, конечно, не похож на ящеропереростка, но возьмусь ли я со стопроцентной уверенностью утверждать, что у гегемонии нет агентов влияния среди людей? На этой оптимистичной ноте я все-таки заснул.